Глава 59. Не знаю, сколько я провалялся без чувств. Когда открыл глаза, долго смотрел на серую в п у п ы р ы ш к а х стену, и не было в моей голове ни чувств, ни мыслей. Потом я вспомнил, что со мной случилось. Лариску с а н д у с о м помнил отчетливо, а поломанные двери... Кричащую курицу и парня в спортивном костюме очень смутно, словно был в чрезвычайно сильном подпитии. Потом и стена в пупырышках ушла в забытье, и я снова спал, просыпался и равнодушно смотрел на людей в белом, на никелированные инструменты, на окровавленные бинты, которые осторожно отдирали от моих рук. Сознание вернулось в больничной палате. Я попросил есть, и большая, теплая и ласковая, как корова, няня покормила меня с ложечки куриным бульоном. Потом прошел день, или год, разницы я не замечал, и рядом со мной появился Белл. Ему очень не шел белый халат. Я об этом ему сразу и сказал. А тебе не идет повязка на голове? – ответил он осторожно, опускаясь на стул, стоящий рядом с кроватью. Стул скрипнул и напрягся. Бел понял, что может очень скоро оказаться на полу, и пересел на край моей койки. А что мне идет? – спросил я. Лавровый венок. Подумав, ответил Бел. Хорошо, что не надгробный. Ты совершил подвиг Геракла. Помнишь, как он приказал привязать себя к мачте, чтобы послушать пение сирен? Нет, я об этом не читал. В кино видел. Ну а при чем здесь я? А ты испытал на себе альфа-сульфа-мистезал и, в общем, большой беды не наделал. Никого не порезал, не избил, никого. Я с облегчением вздохнул, подумал и сказал: "Нет, Белл, мой подвиг не в этом. А в чем же? Трудней всего было не сойти с ума, узнав, что меня предала любимая женщина, а ее муж и сообщник Лембидсандус, та самая темная лошадка, самозванец глушков. Я не могу понять, как он смог так мастерски сымитировать свою смерть." а потом похитить в комнате н е м о л в а л и порошок сделать украинцу еще один укол и освободить его от веревок не укладывается в голове как он и лариска ловко обвели нас всех вокруг пальца умереть можно было от смеха глядя на круглые и глупые глаза Белла но мне было больно смеяться и я лишь разок хрюкнул